Глава 26. О чём ты? Что значит мне очень жаль. Но ответ на эти вопросы я знать не хочу. Джейси снова тянет меня за руку. Грант трёт руками виски и отходит. После уроков я видел Пайпер в тренерской. Выглядела она не очень. Если честно, я подумал, что она спятила. Она не чушь, говорила что-то про футбольный допинговый скандал. Значит, Пайпер и вправду работала над статьёй. Какая же я идиотка. В глубине души я знала, что в «Школу выживания» Она вступила не потому, что её внезапно потянуло к приключениям. А я лишь над ней посмеялась, и всё. Даже до контрольных по химии я была ужасной сестрой. «Мистера Дэвиса там не было», — продолжает Грант. «Наверное, она что-то выискивала, просматривала папки с футбольными документами. Она нашла результаты рандомных допинг-тестов, но там были не все, включая мой. Поэтому, вспомнив все свои журналистские приёмчики, Она начала вытягивать из меня информацию. Он пожимает плечами, будто этим дело и закончилось. Но мне хочется взять дугу, что валяется на земле, и выбить из него остальное. Что ты ей сказал? Я хватаюсь за палку, словно вот-вот упаду. Что мистер Дэвис заставил пару человек пройти повторную проверку на допинг, потому что мы... мы решили обойти систему. Обойти систему? Саванна, я ничего не принимал, клянусь. Я лишь помог друзьям, хотя это не сработало. Поэтому мистер Дэвис не стал отправлять результаты в ассоциацию футбола. Он прижимает костяшки пальцев к челюсти. Может, они ему показались подозрительными, я не знаю. Я просто видел, что тренер готов нас защитить. Но это точно никак не связано с Пайпер. «Связано», — удается произнести мне. «Я думаю о диктофоне, который лежит в моем застегнутом кармане. Еще я думаю о скотче и веревке». «Я нашла волос Пайпер, прилипший к скотчу мистера Дэвиса». «Что?» — Грант качает головой. «Это был длинный, светлый, вьющийся волос». «У мистера Дэвиса жена-блондинка», — отвечает Грант, лишая меня возможности привести следующий аргумент. «Они постоянно ходят в походы вместе. На первом собрании он нам об этом рассказывал». «Жена. Ну, конечно, у мистера Дэвиса есть жена. Он упоминал её и на первом уроке химии». хотя я никогда не видела её фотографию и не представляла её. Думаю, при том количестве девочек, которые восхищаются мистером Дэвисом в школе, легко забыть, что он женат. Так что было после того, как ты рассказал Пайпер про допинг-пробы? Она... В общем, она шантажом вытянула из меня информацию. Грант переводит взгляд на дальние горные вершины. И я сообщил только то, что знал. и дилера... у которого парни из нашей команды всё покупали». Он говорит «тише, поэтому мне приходится подойти ближе, хотя этому сопротивляется каждый нерв в моём теле. У меня не было выбора. Она в любом случае собиралась писать статью. Она сказала, что статья — её единственный выход». «А она попыталась связаться с дилером?» — робко спрашивает Джейси. «Не знаю», — отвечает Грант. «Но если Пайпер решила с ним поговорить...» Ей не надо было далеко ходить. Когда я уезжал, он был на парковке. «Почему ты мне ничего не рассказал?» — спрашиваю я. «Потому что Саванна. Я знал, что виновата, раз оставил её. Я знал, что она не в себе. Что мне было делать? Сказать себе, что видел её перед тем, как она бросилась со скалы, что никому не позвонил и даже не попытался её остановить?» «Да!» Тогда мы бы знали, что это была не попытка самоубийства. Она что-то сказала наркодилеру, и её за это чуть не убили. «Саванна», — говорит Грант, наклоняясь вперёд, словно пытается меня схватить. «Я тебя уже просил быть тише. Мы сейчас у чёрта на куличках. Уверяю тебя, в этих горах наркодилер нас точно не услышит». Грант чешет голову, проводит рукой по отросшей щетине, затем начинает глубоко дышать. «Наркодилер не в городе», — произносит он так тихо, что я едва ли его слышу. Опустив руки, он оглядывается, заглядывает за палатку и, наконец, произносит «Дилер, Сэм». Мне требуется секунда, чтобы это переварить. Уставившись на Гранта, Джейси стоит с отвисшей челюстью. Но я так устала, что, похоже, в мышцах моего лица сбились настройки. Я улыбаюсь. Джейси это замечает. «Что с тобой, Саванна?» «Простите», — говорю я, пытаясь перестать улыбаться. «Это Сэм? Он же такой ни рыба, ни мясо». Грант растерянно моргает. Но, в отличие от остальных, прошлой ночью он спал. «Думай, что говоришь», — рявкает Джесси. «Это психопат с ножом. Не понимаю, как мы раньше этого не замечали. Да у него на лбу написано «убийца». «Что нам делать?» — спрашиваю я. Мы даже не знаем, разговаривала ли Пайпер в тот день с Сэмом. Грант же оставил её одну. «Извини, Саванна», — произносит он усталым голосом. «Извини, что я ничего тебе не рассказал». Затем новая мысль приходит мне в голову. Бьёт словно хлыстом. Внутри всё сжимается. «Это ты написал угрозу в рюкзаке Пайпер? Чтобы она ничего не узнала про допинг?» Грант переминается с ноги на ногу. Мне на него даже смотреть противно. Вряд ли я когда-нибудь смогу ему доверять, особенно после того, как он на меня замахнулся. После того, как в его глазах я увидела тьму, что-то более зловещее, чем я могла себе представить, и эта тьма скрывается под обворожительной оболочкой. «Неудивительно, что ты был против моего расследования. Ты знал, что оно приведёт к тебе. Поэтому ты украл рюкзак из кладовки». «Я это написал только для того, чтобы её защитить», — шепчет Грант. Джейми Сандерсон видел, как Пайпер шпионила за ним и тренером. Спустя пару дней она появилась в школе выживания, и я понял, зачем она пришла. Хотел её немного припугнуть, пока кто-то из команды не стал ей угрожать по-настоящему. Порыв холодного ветра проносится в деревьях, трепещет палатка, развивается моя куртка. У меня замёрзли уши, натягиваю на голову капюшон. «А как насчёт надписи на нашей палатке, Грант?» Видимо, её оставил ты. Тоже хотел нас защитить. Грант краснеет. Мою грудь пронзает боль. Я больше не хочу находиться здесь. «Саванна», — говорит он умоляющим голосом, проводя пальцами по жёстким торчащим волосам. «Эй, народ!» Я резко дёргаюсь, цепляя носком ботинка камушек, и тот, подпрыгивая, летит к ноге Гранта. Александра с блокнотом под мышкой выходит из палатки. Ещё не осознав, Что за картина перед ней открылась, она улыбается. Джейси, Грант и я. Не самое приятное зрелище. Джейси неестественно широко улыбается в ответ и дёргает ворот своего пуловера. «Привет, Александра! Что такое?» Мистер Дэвис спрашивает, почему эта палатка всё ещё не собрана. Ему не терпится вернуться. «Я её собираю», — говорит Грант, явно довольный, что ему не нужно продолжать наш разговор. Он собирает последние колышки — Я внимательно за ним наблюдаю. Александра беззвучно спрашивает одними губами, что происходит. Я киваю в сторону леса, а потом рукой показываю, чтобы они с Джейси последовали за мной. Я ввожу Александру в курс дела, рассказываю про версию Гранта, а она всё записывает в блокнот. Я замолкаю, она поднимает голову, кусая губу. Всё сходится. Пайпер собирала материал для статьи, И расследование привело её к Сэму. «Только одно не сходится», — возражаю я. «В какой вселенной Пайпер отправилась бы к наркодилеру, ожидая, что он всё и расскажет?» Александра, пожимая плечами, захлопывает блокнот. Эта история с контрольными по химии окончательно её довела. Вот она и решила написать статью, несмотря на риск. Может, она решила, что если запишет на диктофон показания Сэма, то её школьное дело не станут портить. «Не знаю». Я провожу языком по дёснам и на зубах чувствую песок. Даже представить себе такое не могу. «Может, она разговаривала не с эмом высказывает предположение Джейси. «Может, она пыталась получить информацию у Эбби? Помните, они же постоянно шушукались. И когда Саванна стала расспрашивать Эбби, та ни секунды не сомневаясь, всё свалила на меня. Может, она пыталась отвести подозрение от себя и Сэма?» «Ох, Эбби-Эбби! -э ходячий мюзикл! В этой парочке она определённо выглядит более дружелюбной. В ней проще подступиться». «Значит, они оба могут быть виноватыми», — говорит Александра. Она снова что-то записывает в блокнот, прикусив нижнюю губу. «Возможно», — соглашается Джейси. «Я чешу лоб у корней волос. Под капюшоном кожа головы начинает чесаться». «Что нам делать?» Александра надевает колпачок на ручку. «Нам нужен телефон Сэма». «Так мы докажем, что он общался с футбольной командой», — заявляет она. «Если мы заполучим его телефон, то, прочитав сообщение, возможно, разузнаем, что произошло в тот день». «А если он почистил сообщение?» — спрашиваю я. «Тогда я сочту это крайне подозрительным». «Думаю, полиция тоже». «А как его телефон окажется у нас? Он же не лежит просто так на пеньке». Почти все уже собрались, готовы пуститься в обратный путь. «Сэмма и эби нужно отвлечь», — объявляет Джейси. «Хм, и как мы отвлечём наших дружелюбных соседей? Они же торгующие наркотиками убийцы!» Пытаясь расчесать волосы пальцами, морщусь от боли, когда они цепляются за сломанный ноготь. У Джейси загораются глаза. В них читается одновременно озорство и гордость. «У меня есть идея», — говорит она. Даже после того, как она провалила последний план, я всё равно отвечаю «Супер!».